Глава шестнадцатая. К нашему разговору прислушиваются не только Рурк и Хмур, но и рядом стоящие ребята. Они все с интересом косятся на меня и ждут, что отвечу. А у меня в голове крутится вопрос. Как избежать проверки? Не хочу, чтобы меня сожгли. Да как так-то? Почему этот бомшмак дал мне именно способность управлять пространством? Не мог что-нибудь другое? Ну так как? Толкает меня в плечо Рурк. Что у вас с окаянниками? <связывающие> а, начинаю медленно соображать, что же от меня сейчас хотят. А, у нас ничего. Что ничего? Вы с ними ничего не делаете? С удивлением спрашивает Тюрок. У инструктора хмуро глаза бегают из стороны в сторону, словно боится, что нас застанут за чем-то непотребным и ужасным. Улыбка с его лица пропадает, а уши обращаются вслух. Аж видно, как шевелятся. Он даже подается всем телом чуть вперед, не собираясь пропускать ни слова. Э, «В смысле, их нет у нас? Чуть резче произношу я. У нас ничего с ними не делают, так как такие у нас вообще не рождаются». Вижу, как интерес в глазах слушателей пропадает. Но мне от этого не особо легче. От другого десятка парней различаю еле слышное. Ну и глушь. Что ж делать-то? Прикинуться больным? А может, втащить деду посильнее? И сказать, что так и было? Мол, солнечный удар сразил старца. Глуп, конечно. И дедушек не бью, и бабушек. Не раскольников же я. Да и топора нет. Вперед выходит последний новобранец из соседнего десятка. Следом выйдет Рурк. А потом и моя очередь настанет. Парень после манипуляции брата Дауга начинает трястись. Его колбасит посильнее того, что обладал способностями к порчи. Юноша сильно дрыгается, а его руки вскидываются вперед. Прямо перед ним начинает образовываться туман. Он резко густеет, а затем взрывается обильными водяными брызгами, что силой разлетаются в стороны. Парень приходит в себя и обнаруживает, что вся его одежда промокла. «Неплохие способности к магии воды», — константирует старик. «Следующий...» — Рурк выходит вперед. «Отлично!» — потирает руки гор и говорит мокрому одаренному. «Прикреплю к тебе дополнительного инструктора. Есть у нас свой водник, будешь с ним после ужина заниматься». А над моей головой словно топор зависает. Непростой, как у Раскольникова. Оздоровенный, как лезвие гильетины. Оглядываюсь по сторонам. Может, рвануть куда-нибудь резко? А что потом? И вообще из чего людей, способных управлять пространством, уничтожают? Следующий. Раздается голос брата долго, а затем более нетерпеливо. Следующий. Чем окаянники заслужили такое отношение? Тюрк толкает меня в плечо, а Рурк занимает свое место справа. «Блин, это уже мне!» Медленно выхожу вперед, лихорадочно размышляя. У старика глаз дергается от нетерпения, сунуть мне в рот какой-то напёрсток жидкостью, которую он наливает из какой-то крупной фляги. Парень со способностью к порче проявил перед собой тень. Тот, что водяной маг, охотил себя водой, пред этим образовав туман. «А как проявится мой дар?» Жесткая рука запрокидывает мне прямо в глотку горькую и противную на вкус тягучую жидкость. Она еще и омерзительно сладкая. Что за ядреная смесь? Горло перехватывает, по телу прокатывается волна жара, на мой лоб ложится сухая старческая ладонь. Тяжелая, словно гирю на голову поставили. И тут меня словно током бьет, все мышцы в теле резко сводят, меня пронзает дикая боль. Кажется, что конечности выгибаются под неестественными углами. Вот это укорежет, слышу голос хмура. Похоже, сильный дар. Ого, радостно восклицает гор. Давай, парень, ударь волной пламени, я верю в тебя. Нам нужен огневик. молния тоже хорошо. Я чувствую, что что-то происходит прямо передо мной, ощущаю это. Но тут все резко заканчивается, мышцы приходят в порядок, а боль исчезает, будто и не было. «А где способность?» – задумчиво бормочет хмур. «Да твою мать! Мешок ты с вонючим дерьмом, Иван!» В сердцах бросает гор. «Где сокрушительная магия, что поможет тебе и другим стражам на границе во время очередного прорыва?» и «Что ты сделал?» – впивается в меня взглядом брат Доук. «И как проявляется твоя способность? Она должна быть сильной, но мы не видели ее проявления. Отвечай!» Что? Что я сделал? После лихорадочного стремительного мозгового штурма выдаю. <с assessment> воздух я могу! Воздух! Чего воздух? Переспрашивает гор. Тебя корёжило, будто ты сейчас тут разнесешь все в клочья? Или устроишь метеоритный дождь, а ты воздух. Что ты делал? Снова задает вопрос старик. Я это. Начинаю немного успокаиваться. Прямо сейчас меня сжигать не собираются, да и не видел и ничего не понял никто. Я воздух двигал. В смысле, воздух двигал, уточняет удивленный гор. Как ты его двигал? Ну, протягиваю руки вперед и плавными, медленными движениями как бы показываю это. Вот так. Чуть сюда, чуть туда и обратно. Ха-ха-ха-ха-ха! взрывается смехом гор. «Ну, ты дал! Ха-ха! Воздух двигал! Опыжился и корячился-то как! Ха-ха-ха-ха!» Смешки начинают раздаваться со всех сторон, постепенно переходя в дружный ржач. Даже на лице брата долго появляется улыбка. Он, поощрительно поглаживая меня по голове, замечает. Хороший дар, полезный. Жаль, очень сложно развиваемый. Чтобы что-то делать с его помощью, требуется не тренироваться на границе, а заниматься в специальной академии и посвящать всего себя этому дару. Конечно, полезный. Не успокаивается гор, чтобы вонь от дерьма отгонять. Новый взрыв всеобщего хохота. То, что беда обошла стороной, это хорошо. Но чувствую, что шуточки насчет ветерка и вони полетят в мою сторону. Это значит, что говорунов с выбитыми зубами в ближайшее время среди новобранцев будет много. Гор оказался прав. На целую сотню парней и одаренных выявилось всего четыре. Четвертым оказался Юрок, он же Юрец. После манипуляции старика эльф скрючился и начал становиться полупрозрачным. Такая способность. Мне нравится больше остальных. Мне бы ее развить как следует и становиться невидимкой. Так можно незаметно пробраться за границу зоной влияния изнанки и рыскать там в поисках всяких нужных и полезных вещей. Монстр-то тебя не увидит, наверное, и может повести наткнуться на кристаллы эссенции жизни. Эх, мечты. После проверки шла тренировка, пока мы вновь лупили друг друга жардинами, успел спросить у Рурка, почему же окаянников истребляют, и получил ответ. Оказывается, именно магов, способных управлять пространством, в древние времена у них была организована своя гильдия. Обвиняют в разрушении мира на осколки, как бы создание прокола в изнанку их заслуга. Но при этом это они не дали разрушиться планете полностью и разлететься в разные стороны. Смогли скрепить разрушающийся мир магическими скрепами и связями. Настроили пространство межосколками так, что между ними происходит взаимодействие. Ну и древняя стационарная портальная сеть тоже их работа. Но почему-то было принято всеобщее решение, подробностей ирург не знает, что одаренные способностью управлять пространством – зло. Нарекли их окаянниками и стали истреблять. Есть убеждение, которого придерживаются большинство жителей осколочного мира, власти государств и особенно члены Ордена Луча Надежды, что окаянник может своими действиями довершить раскалывание мира. И чем ближе он будет находиться к зоне влияния изнанки, тем шанс на это выше. Потому их всячески излавливают, никто не хочет допустить гибель мира. А орденцы после начала гонений на окаянников присвоили себе наследие гильдии пространственных магов. Все, что те после себя оставили. А это всякие лаборатории, склады, академии, библиотеки, сокровищницы, архивы и многое другое. Даже узлы управления и обслуживания портальной сетью. Орденцы теперь следят за состоянием магических скреп и связей, исследуют древние архивы магов и пытаются в них разобраться. А также ходят слухи, что пытают и изучают окаянников перед тем, как сжечь. Меня аж передергивает, когда осознаю, что же меня ждало, если бы спалился. Ну нафиг. Про свою способность управления пространством никому рассказывать точно не буду. Воздух у меня, и все тут. Пускай хоть и ветерок. У меня возникает другой вопрос. А как тогда проявляется способность к управлению пространством? Если, как у меня, то окаянников так просто не вычислить. Ответ Рурка... Э, «Мне откуда знать?» Меня не устраивает, но своими знаниями во время пробежки делится тюрок. Гонимые всеми одаренные проявляют свою способность по-разному, смотря кто к какому типу воздействия на пространство предрасположен. Кто-то в момент проверки орденцем непроизвольно перемещается на пару шагов, другие могут открывать небольшое окно перехода, Говорят, раньше искусный маг мог арку для груженной телегии спокойно открыть и переправить ее через портал в другой город. Попадаются те, которые пространство перед собой раздвигают. Проявляется это тем, что могут разрывать перед проверяемым какие-либо предметы или появляются небольшие трещины в земле под ногами. Трава разрезается, а кто-то из одаренных просто двигает предметы. Ого! Сколько вариантов использования И мне все нравятся Правда я ничего из этого не могу Или пока не могу Необходимо потренироваться Но так, чтобы никто не видел Нужно будет вечером успеть Перед отбоем где-нибудь уединиться